Поэзия. Она и есть та самая благая весть. Та весть о благе, весть о Боге, которая слышна немногим. Она и есть тот самый Дух, которым этот мир набух как почка вешня. Вот-вот проглянет новый небосвод, как лист из почки, здесь, теперь. Лишь только до конца поверь, Поэзии, а не глазам своим, Так часто лгущим нам. Чем лес теснее, тем свободней До всех безвестных перекримов. Деревья есть пути, Господни, вот те, что неисповедимы. О разрастании простора, стирающего наше имя. Бог – это лабиринт, в котором блуждать и значит быть живым. Что нам важно, что на сцене, не ряд мгновенных изменений, а то, что есть за сценой, там, откуда все диктует нам наш режиссер. И я тогда лишь жива, когда смотрю в те дали, в те животворные просторы, где слышен голос режиссера, стоящего на вечной тверди Нет, он совсем не милосерден, он страшен, как сама гроза. Он не осушит нам глаза и не избавит нас от боли. Но если мы сыграем роли свои, то он предстанет нам, и мы тогда очнемся там, где боли не было и нет, где ног горит, как самоцвет, и нам самим простор Вселенной открыт, как мировая сцена. Из ничего, из сна, из пены. Однажды я сама узнала, что вышел есть простор Вселенной из точки бесконечно малой. О, Господи, с какой силой, увидев тайное воочию, я так внезапно ощутила в сердца эту точку. Изобилие, изобилие. Это ангельские крылья, новорожденная крона, белоснежные цветы. О, как много их сегодня! Всюду ангелы Господни, всюду воинство святое, победивший красоты. Лес зеленый в белой пене – это новое сражение, ежегодная победа сил творящих торжество Я даю тебе присягу, От себя уже не шагу, День и ночь идти по среду, В войске Бога моего. А мне не надо зверищ, Надо мне, твоей бездонности, твоей пустыни, тонуть в твоей прозрачной вышине, захлебываться в гущине и сине. Не развлечения, а бытия, целости, а не отдельной части, мой господин незримой жажду я, не зрелище, а только лишь причастие. духовная работа, немеренные километры, безостановочность полета противоветра. Что значит труд молитвы строгой, вот той, что держит мироздание? Упорство прославлению Бога в часы смертельного страдания, в часы невидимого боя, когда весь ход вещей нарушен, Моё упорство быть с тобою, когда ты оставляешь душу. Как тихо листья шелестят, шуршит и глухнет дождь декрет. Поэзия есть тайный лад, Души с изогнутой веткой, С дождем, не знающим конца. Душа в дожде, как шмель в сирене, согласование Творца С малейшим из своих творений. Тебя везде зовут и ждут, Твой голос в серествой повторен, Непостигаемый уют, По открытым всем ветрам простой. Тон давно знакомый звук Легких капель перестук. Словно мокрые листва Шепчет сердцу, что жива, И простая и хороша Та забытая душа, Что, как тихая вода, Не на время, Навсегда. Навсегда, Хотя она, когда дождливый день видна, Как шуршающий дождь нища, Нет ни краешка плаща Покрова над головой, Только этот дух живой, Шарит слез, Да в горле ком, память давняя о ком. Царство намокших свисающих веток. Тусклое царство зелёного цвета. Дождик всё медленней, капли всё тише. Немощь моя, сквозь которую слышу Вас и себя самою, Наконец-то вся цовернулась бессильное детство. Раз истощилась вся сила земная, Немощь моя, сквозь которую знаю, Господи, что? Да вот то же, что дождик. Немощь моя, всемогущество Божие. Взглянуть в окно, чтобы узнать, Что это значит, благодать? Что это значит, Божий век, который, как весь мир, велик? Взглянуть в открытое окно, чтобы узнать, что так давно узнали ангелы в раю, стучащиеся в грудь мою. В окно высокое взглянуть, чтобы узнать немую суть всего, что было и что есть – И что зовут благая весть. От нас и надо лишь одно, Всего-то лишь взглянуть в окно. Протянут в небе долгий свет, закат, Звуки дня все глуши, Готовящийся к смерти свет В жизнь вечную вводит душу. Она так близко, рядом, в нас, Вот только затаись, помедли, Побудь со светом в смертный час его, В тот тихий, в тот последний. быть еще слабее, раздавить свои богатства, больше не сопротивляться, быть лесных стволов покорней погрузить бы в Бога корни и остаться молчаливой, без зазора, без отрыва. Дождик капли-то ветка гнется, звезды плещутся в колодце. Есть ли я или вовсе нету? вступило место Свету. От сердца к сердцу, только так нам слышен Бог, и не иначе. Лесной дрожащий полумрак Берёза, никнущая, плачет, ветвями лёгкими шурша, Как будто снова дни начала, и И обнажённая душа другую душу повстречала. Духу не было помех, И развивался он во всех Деревьях, облаках и в нас, От них не отрывавших глаз. И расправлялся дух и рос, И он перерастал вопрос, Который был еще вчера Для нас громаден, как гора. Еще лишь только час назад Нас обступал кромешный ад, Но ничего не стало вдруг. Когда, как море, вырос дух. И снова дождь, и снова милость, Господне сердцу моему. Как будто жизнь остановилась, мои усилия ни к чему. Нельзя переступить порога, и остается лишь одна беззвучная работа Бога, что сердце сделалось, слышно. Не быть, не действовать, уснуть. Да так, чтоб мир вошел мне в грудь. По окончании времен весь мир войдет в мой чуткий сон. И точно дерево в зерне прибудет свернутым во мне. Как тихо, Господи, прости. Дай мир взрелеять и спасти. Дай мне покоиться, пока я как зелень первого ростка не встанет света с темноты. Вселенная, откуда ты? Такая тишь предстала нам. Безмолвствуй и внемли. Здесь слышно то, что где-то там, в другом конце земли, в другом пространстве бытия, между нами ничего. И слушаю сегодня я звук сердца твоего. Перерыв непрерывности, прочерк, провал и разлёта двух недвижимых крыл. Дух есть там, где покой. Дух есть там, где он встал. Там, где солнце он остановил. Там, откуда идёт поиенье храм. Там, где жар преисподней потух. Только там и воздвигнется истинный храм. То гнездо, где безмолствует дух. Весь день поток шуршащий слушать, Без слов, без мыслей, без сил молчаченный дождь живую душу с растущим деревом родним Как дерево весь долгий день я, он полнился с собой самим и было каждое мгновение неисчерпаемо живым переполняясь сердце плачет и строй стекающих нечесть ведь быть самим собою значит быть всем, что в этом мире есть. Лес задумался. Долгая дума. Еле вплывает в пространство окна. Дождь шумит, и от этого шума вырастает во мне тишина. Больше нету словесного ссора, отмелькали тревожные сны. Дождь шумит, охраняя просторы, бесконечные, как жизнь, тишины. Что мелькает сквозь клочья тумана, что забрежило передо мной? Дождь приводит меня к океану, Жизни внутренней, жизни иной. Иная жизнь, она ведь рядом, Не надо, чтоб кончались дни. Вперед заглядывать не надо, Ты только внутрь загляни. Склонилось небо низко-низко, Дождь плачет, ветки теребя, Иная жизнь от нас так близко, Ведь мы на берегу себя. Лесная глушь. Лишь лес и только. Дрят не прятали кусты. Моя действительность, насколько ты превосходишь все мечты. Ты плоти кровь, не сны и тени. Сейчас и здесь, не впредь и там. Ты грандиозней всех сравнений, нужнее всего, что снится нам. Торжественное мироздание пред сердцем замерзшим моим. Мы платим за тебя страданием. Что ж, за ценой не постоим. Как со мной Бог так тихо, как старый ствол, как облетевший сад, с которого сорвал осенний вихрь все, что имел он, все, чем был богат? Как говорит со мной Бог так долго, что я за жизни сумею различить одно лишь слово, что еще не смогло? Когда порвалась жизненная нить, Тон длящаяся у меня на тресне Мой самый высший, в мой беззвучный час. Одно лишь слово, что длиннее жизни, И слог за слогом вечность водит нас». День так горел, день так сиял, Как будто это интервал между мирами, Будто это живой первоисточник света, Миров бесчетных оснований. И нам сейчас не до страдания, И даже не до смерти, Нет нас самих, Есть только свет. Раскрытый настежь Божий класс, Ему, конечно, не до нас, Но нам-то только до Него, и это наше торжество. С незаживающей раны я родилась в наш мир земной. С моей тоской по океану, Который был когда-то мной В недвижности глубокой ночи, В той совершенной тишине. Как он шумит, как он ракочет И как безмолвствует во мне. Я узнаю его, я знаю Тот голос внутренних морей. Поэзия «Тоска по раю, По собственной душе своей». Пусть тихая вода Сквозь листьев решето. Пусть кто-то говорит, Когда не слушает никто. Пусть говорит потомкам слух Или предкам все равно, И крепнет одинокий дух, Как старое вино. Чей это тихий разговор Дойти до сердца смог? Кто это? Дождь или костер? А может быть, сам Бог? Молитва – это тихий час, совсем без посторонних глаз, без отвлечения от глубин, где ты один, как Бог один, и без воображения. Чист час этот, точно белый лист, бумаги. Все, что есть не я, здесь стерто, чаша бытия – не пролита, и эту тишь и первозданность ты хранишь и возвращаешься назад в ту тайну, из которой взята Замирая звук вдали, в тысячи мили от земли, уплывает в небосвод еле видный самолет. И такая тишина, что душа моя слышна в бесконечной вышине, точно так же, как во мне». Все заботы, планы, думы отгорают, как закат. Больше нет дневного шума, В бесконечность входит взгляд. Мир укутывают тени, тишиной душа полна. И восходит откровение, точно полная луна. Костер говорил еле слышно, Чуть слышно шуршала кора. Здесь тихо, здесь не было лишних. Мы слушали голос костра. И глубь открывалась такая, Так лазков был дым, Что мир, совершенно смолкая, Наполнил нас смыслом своим. Нас не должна застать врасплох та тишь, которая ими Бог. Вот та, что копится сейчас по капле в сердцевине нас. Вся жизнь сначала до итога есть труд по накоплению Бога. Когда ж душа полным-полна, в нас громыхает тишина, как воля творческой прибой, и мир родится сам собой. Дезлюзия, чистота простора. Нет ветра, речи не слышны. Огонь костра, как малый сторож необозримой тишины. Той, что как рокот колокольный, растет и ширится во мне. Той тишины, где Богу вольно, как птица в полой вышине. стены одною, живу одну лишь мысли храня. Нет господина надо мною, есть господин внутри меня. Есть глубина во мне такая, предкой и мелкие все моря, и это перед ней, смолкая, развелась поня пузыря. И звезды, звезды заблестали и заглянули внутрь, на дно. Между ним и мной такие дали, и все же он и я одно. И я гляжу с немым вниманием туда, в далекий звездный класс уничтожая расстояние и останавливая час». Когда затихаешь без срока, как ствол вековой и как корни, то чувствуешь вдруг, как далёко душа у тебя распростёрлась, какая в ней собрана сила, и что ей грозящие шквалы. Всё небо с собой охватило, и здесь у костра задремало. Наедине с великим морем, наедине с самим собой, тяжело мерного волна уфторит беззвучный внутренний прибой. Безостановочное пение, вселенский тысячевостый ким великое переполнение всем миром и собой самим. Снег идет в моем окошке. Тихо-тихо снег идет. Это было в веки прошлым. Это было в прошлый год. Только что с того? Все новое. Прямо на глазах у нас. С неба сходит стих готовый. И поется в первый раз. Он родился с нами рядом. Ритм не Голос стих. Сердцу только лишь и надо повторить готовый стих. Я ничего не творю от себя, я повторяю. Хлопья слетают в пространстве репя, хлопья слетают. Смыло берейшей волной к ноябрю, прошлого сажу. Господи, Боже мой, я повторю. Все, что ты скажешь. Вдали в расплескавшейся чуть видимый контур вершин. Один на один с бесконечностью, с безмерным один на один. Сюда уводили пророчество, судьба предвещала моя, Сомкнувшийся круг одиночества и всю полноту бытия. У жизни и смерти на грани я, в ничем среди пустоты, Теряю свои очертания, но Бог обретает черты. синий свет сплошной пожар пожар великий и священный огонь сошел как высший дар освобождающий от лена вновь стала явственная видна так глубь что лишь на миг сквозило вновь загорелась купина которая сгореть не в сила Листья падают, как звезды, Эти искры звездопада. Тихо, холодно и поздно, Но трепещут звезды рядом. Распадаются все цепи, Плоть не давит и не держит. Только этот звездный трепет, Только этот тайный стержень. Поля опустили, и рощи тихи, Но песни еще не допета. Из золота осени ткутся стихи Из нити осеннего света. Незримой упрялкой чуть слышно шурша В от гремящих событий. Из золота осени ткется душа Из еле мерцающих нитей. И в чуткий покой превращается плач. Ткани жизни из духа творится. О ты, неустанный таинственный ткач, Любовь, осветившая лица. Земля остывает, чуть движется кровь. Нет слов, замедляются жесты. Жизнь тихо уходит, но входит любовь занять опустевшее место так вот от чего искра листа, огонь исцещей раны так вот от чего так горит пустота и так тишина осияна Я люблю, когда идеет лес. Это опрозраченно сидит, Дух сквозящий, никаких завес, Мир опять огромен и един. Вот и остаемся глаз на глаз С тем, что было где-то за стеной. Только то, что разделяло нас, Медленно уходит в мир иной. Все стволы поют о Боге. Я слышу голос каждой ветки. Ой, это весть бесчетно многих, Неведомых и незаметных. Беседа сердца со струною. Откуда в этом сердце твенном Вот это знание иное О неземном и неизменном? Сверкающий осколок чуда листок осенний в день погожий перебивает мой рассудок и все про тоже все про тоже Я подаю тебе октябрьский лес С его совсем особой тишиною, С деревьями, утратившими вес, Вернувшимися в царстве иное, Куда лишь только ангел смерти вхож, Где холодно и неприютно людям, И тонкой кистью метится чертеж Того, что завтра непременно будет. Но главное не завтра — А сейчас холодный ветер ниоткуда дунул. последний сил теряется запас. Но эти обнажившиеся струны стволов немых, как будто сам Господь их все смычком нерукотворным тронул, и превратилась тающая плоть в светящиеся золотые звоны. Наконец-то нет помех, угомонились вихри. Чтоб я могла сказать за всех, мы все должны затихнуть. И в этом мире немоты пусть нас спадет броня. Я за тебя, а может ты все скажешь за меня». Гаснет свет в моем окне, Чтобы расти теперь во мне, Ширью всех небес дыша возвышается душа, И в неслышимой мольбе поднимается к тебе». Но это говорит со мной, всем существом, совсем без речи, затеплив в темноте лесной свои колеблемые свечи. Чей знак из золота берез и пур поросины соткан, кому необходим до слез, до содрогания мой утка. А времени не будет, это значит, что будет Бог, никто уже не враг. У сердца есть всего одна задача – не отступать от Бога ни на шаг. Не будет больше ни труда, ни лени, и смерть пройдет так, как проходит сон. Меж мной и Богом нету разделения, и это вечность, и конец времен. Деревья тяжелые ветки склоня, Завут и уводят неспешно меня. Высоко-высоко, куда-то туда, Где робко зажиглась на мгновение звезда. Глубоко-глубоко к вселенскому дну Мою неподвижность в мою глубину. Застыл, и он чего-то ждет. Но чего же? Как его понять? Тишина, дыхание пустот, Бесконечной грусти благодать, Просветленной боли торжество. Ты простил, и сам уже прощен, И тебе не нужно ничего. Ты все отдал. Что ж теперь еще? Что за ожидание в чертах навсегда затихшего лица? Медлит дух в себя стряхнувший прах, ожидая близости Творца. Упакуй меня, тихая осень. Дай душе свой надмирный покой. Легких листьев дрожащая осыпь, Золотистый ковер под рукой, Изъяния, внезапные брежи Среди мыслей дел посреди. Проясни меня светом нездешним, Бесконечностью лопастуди Голосами всех дали покликай, чтобы усопшие отозвались. Научи меня смерти великой, уводящей в великую жизнь. Осень ласковая, нежная. Осень тихая моя. Расставание неизбежное. Здесь граница бытия. Осень ясная, прозрачная. Все насквозь и на просвет. Нет в лесу местечка мрачного. У деревьев плоти нет. Или есть совсем готовая страх ухода обороть. Это призрачная новое. Это ангельская плоть. Осенний день, и ветер свист, И улетающие стаи, и за листом светает лист, Так книгу жизни Бог листает. Утраты сердца моего, такая грусть, такая жалость. Не остается ничего, но ведь поэзия осталась. Откуда это торжество? Ведь жизнь своего предела. Скажи мне, осень, для чего ты столько золота надела? Как будто весь, тронный зал, Такой простор и тишь такая. Душа, как золушка на бал, пришла, Но имя истекает. Какая полнота свободы, о сердце полное мое. Ведь эта тихая природа есть наша и на бытие. Но кто узнает, кто узнает, что это ива у ручья есть я, уже совсем иная, я без своих границ, но я. Одно лишь только есть на самом деле. Сквозь все пространства, года и века. Струятся высь стволы берез и елей. Струится вдаль беззвучная река. И в этот день бессолнечный осенний, Поняв, как мир бездонен высок, Я чувствую незримое струение И погружаюсь в медленный поток. Наш смысл совсем не за земным порогом, а в треске сучьев, в проблеске огня. И то, что люди называют Богом, сейчас струится в мир через меня». Мой поющий костер, убаюкай меня, мне свою колыбельную спой, зачаруй нескончаемой пляской огня, тихим отрезком своим успокой, дай вглядеться в последних углей волшебство и прозрачного дыма круги, расскажи мне о том, что важнее всего, остальное забыть помоги. Гоящий медленно костер, непревзойденный дирижер. А этот тыществолый лес, как затаившийся оркестр. Порыв огня, и нам слышна немыслимая тишина, как будто тыщевустый зов еще неведомых миров. Осенняя прозрачность одеяния. Уже не лист, а легкий дух листа. О, красота земного увядания, Небесного цветения красота. И заедет мысль пронзительно простая. Жизнь подошла к земному рубежу. Все то, что я имела оставляю, И все оставив, Столько нахожу. Ничего. Мир стерт, да ничего. Ничего, что было бы не Богом. Бесконечно, чисто существо. Марфа, Марфа, ты пеклась о многом. Только что оно и где оно? Ты уже не видишь и не слышишь. Остается сердцу лишь одно – четкое прислушивание к тише. О, Господи, какая тишина! В ней тонут наши домыслы и сны, И добывают истину со дна Вот этой бесконечной тишины. Как хорошо с Тобой наедине, Как близко сердце к Богу своему! Я плаваю в великой тишине, Ныряю, В засветившуюся тьму. Огонь горит, горит лампада, горит свеча, горит звездзда. И больше ничего не надо. Пусть только он горит всегда, Тем чистым пламенем без дыма, Сквозь все и всех всегда един, Тот постоянный, негасимый Огонь глубин. Чувств моих смятения, осень золотая. Над листвой осеннюю ангелы витают. Золотыми точками взмах крыла и мимо. Только все заочное оказалось зримо. Только тяжесть плотная стала горсткой пыли. Крылья мимолетные, чьи вы, не моилия. Золотое кленовое пламя И нечаянный пурпур листа. В переполненном сердце стихами Проступает твоя красота. Лес зажегшийся, лес мой осенний, В этот тихий пронзительный час Бесконечное благодарение Проступает слезами из глаз». Есть капля, вспыхнувшая где-то, и в ней в единый миг сошлось все, что рассеяно, луч света, пронзивший этот мир насквозь, да обнажившегося Бога, непостижимого уму. Всего-то надо так немного прожечь насквозь земное тьму. Какой же смысл, какие цели у высших сил, в чем их закон? Сту капель вспыхнула на ере, и мир наш грешный был прожжен. И вот окончилась разлука с самим собой, ушла вина, сгорела вся земная мука, вся смерть на вылет прожена Осенью мы чуем близость Бога, и в слезах, уже совсем без сил, шепчем с нарастающей тревогой, «Жизнь уходит, Бог нас посетил». Небо опускается на плечи, вся земля в торжественном окне. Жизнь уходит, наступает вечность, вечность разгорается во мне. В лесу сиянье золотое, Сквозь ветки веяния пустот. Смерть вестью встала красотою, Той самой что мир спасет. И в день бессолнечный осенний, Когда видна нога и суть, К нам приближается спасение, Сквозь смерть на вылет через грудь. не точка, многоточие, многомерность, многострунность. Где-то все сердце сосредоточие нескончаемая юность, бесконечное начало через все концы скважения в этих блекнущих опалах, в этом золоте осеннем, обнажившиеся глуби, просветившиеся лица. Кто-то нас так сильно любит, что нам жизнь отдать стремится. Это таинство в природе, в просветляющей печали. Кто-то в этот час уходит, чтобы нам открылись талии. Рез смолк совершенно, нет птичьего пения, лишь желтых листов колдовство. Но каждое дерево есть откровение о Боге, создавшем его. Душа застывает сейчас на пороге чего-то невидного мне, и лес переполнен молчанием о Боге, как гомоном птиц по весне. Лес осенний тихо плачет, Желтые лист роняет липа. Дуб становится прозрачен, Тонким золотом усыпан. И на нем, как на иконе, Что над свечкой заблестела, Виден мир потусторонний, Мир без веса, мир без тела. Боже, как ты милосерден, зажигая это пламя тайный контур вечной тверди, обнажая перед нами. Есть чудо воскресения. Не считайте не мерьте. Есть закон обратной твенью. Есть закон противосмерти. И от этого закона в мраке мира в ночь глухую тихо светится икона, и воду душа ликует. Световский ветер веет ветки клоня. Хорошо вам на свете в этот день без меня. Нет ни черт, ни убранства, стало тесно словам. Все земные пространства я оставил вам. Вы свободны, вы сами царств воздушных царей. Ну а я, я ведь с вами, но не рядом. Внутри. Стихи приходят лишь взамен меня, как этот мир пришел на место Бога. Такой закон неумолимо строгий. И долго живым останется, храня святой закон великого обмена, Творца Вселенной и самой Вселенной. И вот, постепенно смолкая, от мира мы оторвались. Но, Боже, бездонность какая! Какая великая жизнь! Лес тихий, пустынный и строгий, как ствол неподвижно стою. Что надо тебе, кроме Бога, Адама, в первозданном раю? Ветвится огромное древо, сияет ветвей гущина. Зачем тебе яблоко, Ева, уже ли душа не полна? Заметить жизнь в сосне, заметить вдруг, что эта жизнь не чья-то, а моя. Течет сквозь нас единая струя, та самая, что носит ими дух. Не дух сосны, не мой, не твой, а тот, который нас сосной переплетет, найдет внутри неразрушимый пласт и даже в смерти умереть не даст. Есть тишь, которую возможно услышать лишь в соседстве Божьем, в его присутствии. Есть гладь, которую нарисовать возможно только как икону, как глаз воистину бездонный. Увидеть Бога и услышать, возможно, если станешь тише воды и ниже кротких трав. Тогда вот смерть смертью смерть поправ. быль, а остальное небылицы. Вот это явь, все прочее во сне. И вышивает звуками синица узор по бесконечной тишине. И есть где небо целому развиться. Такой простор не немодствует во мне. Плошная жизнь, ты входишь в лес, как в жизнь немеренную, без смерти, во все края, во все концы душа моя, без ничего, без никого, живого духа торжество, мой нищий дух, живущий без всего, как полный круг небес». Новое стихотворение — это как новый вздох. Ветер шумит весенний, вновь воскресает Бог. Близится Божий вестник, светел, крылатый тих. Только дыши с ним вместе. Вот и родится стих. Подставился тифо лучу. Лес пустыны прозрачен и Замолчу, замолчу, замолчу. Стану деревом, стану ничем. Вот тогда и расплещется весть. Бог подаст свой рекующий знак. И пойму в этот миг, что я есть. Наконец-то. И, Боже мой, как? Закружи меня ветер весенний, Перепутай концы и края, Пусть растают, исчезнут как тени, Все заботы, вся тяжесть моя. Вот ворвался в зеленную гущу И легко и бушуешь внутри, Опрокинувший все, всемогущий, всё, что хочешь со мной со твоей. Целый мартовский снег, холода на исходе. И среди бесконечной лесной тишины к нам доносятся Божьи слова в переводе «Одинокой синицы» и «Старой сосны». Уживая вода, утолившая жажду, дух впивать ее целыми днями готов. Боже мой, если б мне удалось хоть однажды сделать точно такой, Перевод твоих слов. Сосна зеленая застынет в такой неимоверной сине, что закружится голова, и ты поймешь, что свет не даром гореть сейчас таким пожаром, что можно выдержать едва, что эти световые стрелы в такие целятся пределы, где смерть поистине мертва, они в бессмертие дорога. И вспыхивает точка Бога на самом кончике копья, нацеленного в сердце света. Я ощущаю точку эту, когда насквозь пробита я. Тишина, где что-то происходит, не мертвая, глухая тишина, а та, что жизнью будущей полна и звуком неродившихся мелодий. Та тишина, которая сейчас разлита в небе и глубоко в нас, и ждет, чтоб мы ее не расплескали ни в радости горячей, ни в печали. Быть и не быть одновременно. Быть так, чтобы не ставить стены, чтобы никогда не стать стеною, где царство кроткое и лесное не встанет между душой и Богом, а будет внутри него дорогой. Веится, и мысль моя легка, Пейсты для облака, точно пи от тех самых крыл, что Архангел над землей раскрыл. Кто подхватит белое перо, будет жить и добро. И писать тем ангельским пером по небесной кладди, ни о чём, И шумит, и шумит, вешним жаром согрет, Взмахи веток и крыльев разрет. Это сердце мое разрослось на весь свет, И поет, и поёт и поёт. Это вечная весть, бесконечный рассказ, Затверженный душой наизусть. Это Бог мой меня окликает сейчас. Бог окликнет, а я отзовусь. Этих блёсток россыпи, этих струй разбег. Кто ответит Господу, тот и прав навек. Помыслами чистыми дально пына. Кто ответит истине, чем сама весна? О вечной жизни говорят так тихо, Что дух среди кромыхания бытия, Среди разбушевавшегося лиха, Не верит, не ослышался ли я. Как нам поверить тоненькой копиле И плеску отуманенной сосны, Тому, о чем синица вдруг запели, Почти не нарушая тишины? И что он значит, этот возглас вертия, Когда вокруг не видно ничего, как нам поверить в торжество без смерти, когда у нас смерть справляет торжество, когда вся тьма распахивает двери и луч последней чернотой скрыт, как нам поверить? Так вот и поверить тому, кто очень тихо говорит. Насосны это провода между душой и Богом, дорога в вечность, в никуда ведущие дорога. Путей, протянутых не счесть, только сил дойти на каждого, кто есть, кто будет и кто был. В щене лесов сосновых среди солнечного дня тихо так, что божье слово вдруг доходят до меня. Лабиринт земной распутан, и вопросов больше нет. Я для этой вот минуты родилась на белый свет. Я слежу за падающим снегом, мягко выстилающим дорогу, за снежинок неустанным бегом, или, может, я слежу за Богом? Белых веток тоненькие нити, белых крыш спокойное мерцание. Вы меня сейчас не отвлеките, у меня великое святание. Здесь покой, бесконечный, густой, вековой, Как озерная гладь неподвижный покой, Тот, что мысли остановит врасплох на лету, Тот, который стыдит всю мою суету, Тот, кому среди тусклого влажного дня, Я молюсь, защити и помилуй меня. Кто воспримет покой неподвижных стволов, Кто усвоит его, тот и к смерти готов. Тот поймет, что течет бесконечной рекой, Там у смерти внутри, полной жизни, покоя. Дареваясь за ступенью, я вдруг узнала, все попытки дым. Достать до Бога можно лишь смирением. Одним смирением только, но каким? А этот дерзновенный контур горный, а этот вал бушующий морской. Уже ли Богу нужен лишь покорный? Уже ли ему угоден лишь покой? Путь к Богу горы в небе прочертили. Порыв к нему бушующий простор. Но есть смирение, равное по силе Всем бурям моря и обвалом гор. Для духа пищи нет иной, питья иного нету. Питаюсь только тишиной и наполняюсь светом. И в миг, когда весь свет вмещен, вся тишь внутри сосуда, разносится пасхальный звон, и происходит чудо. Верни меня в лоно своё. Тихо. Вот оно, сердце родное жильё, выход. мир, где всё так, как задумал ты, отче. Мы здесь нежнее, чем в апреле листы, Кроче облако. Смешанный лес напоён запахом вежнем. И не нарушен твой первый закон. Все мы безгрешны. Под под струй поток, не слышен мир, но слышен Бог. Под шум дождя, под шелест рек, не слышен миг, а слышен век. Сквозь тихий сказ, сквозь волны тьмы, не слышно нас, но слышим мы. старый лес, птицу молкли колоса. Вечер сходит к нам с небес, дух восходит в небеса. Свет все тише, все бледней, и хоть стынет в жилах кровь, собралась в груди моей бесконечная любовью Есть музыка глубин, есть музыка такая, которая звучит вовеки не смолкая, и все же никого из нас не заглушив. Есть тот деревьям ведомый мотив, те звездные немолкнущие хоры, что оглашают наших душ просторы, когда они воистину вольны, и им земные звуки не слышны. Тихий ветер тронул дали, и деревья зазвучали, и в волнах лесного шума стало слышно, что подумал Бог. Вот здесь, сейчас, сегодня, отзвук замыслов Господних. Сквозь лабиринт бредя, наружу не спеши. Есть музыка дождя и музыка души. Есть танец мировой, незримый глазу круг. Есть тихий шелест хвой и капель перестук. Весь мир в твоей груди, не надо ничего. Постой, не выходи из сердца своего. Наружу не спеши. Сквозь лабиринт, придя, есть музыка души и музыка дождя. Я никто, зашумевшая хвоя. Шум лесной, переполнивший слух. Я всего лишь пространство пустое для тебя, созидающий дух. Слово слышится только в молчании. Плотность я расплывается в дым. Чтоб возникло в ничем мироздание, Стань никем, стань пространством пустым. Есть сила жизни, сила Духа, Который вечно не до нас. К земным страданиям небо глухо, за тем, что занято сейчас, Тем неизменным созиданием, Тем совершеннейшим трудом, В котором тонут все страдания. И в недрах раздается гром Беззвучной ангельской осанны, Зажегшей новое санца, О, этот рок от океана, Благословляющий Творца! Говорить вот так, как Бог, Сразу всем собою, Как лесной широкий вздох, Так, как шум прибоя, Как Господня благодать Без единой фразы Говорить и оживать Всем собою сразу. Лес апрельский Тонких веток, кружевные купола, Тени нету, листьев нету, Только ангелов крыла, Только щебет, только гомон, Снов, как будто полон лес, Нерождённым, невесомым, Населением небес. Бог говорит не так, как мы. Бог — слово с деянием вместе. Никаких словес. Один лишь слог в устах у Яковы, И горы достигают до небес. И что мне дву на 10 языков Все крики мира, гомон воронья, Пред этой речью, тихой великой, Едином, Вечным словом бытия Кто мог поверить, что гора не мая? Бог говорит в великой тишине И Если я безмолвие понимаю Я понимаю все, что нужно мне В горах не озвука земной ее доли, Затем, что здесь, средь вздыбленных камней, Так просто слышать творческую волю И так легко соединяться с ней. Лишь только гребни выйдут из тумана, Лишь обозначится рисунок гор, Звучит одна великая осана, И голос мой в единый входит хор. в горах, вершины сосен дрожат, блеск молнии в вышине. О, как ты крут как ты грозен, и как ты, Боже, близок мне! Здесь, на уступе у карниза, над самым облаком стою, и страшную Господню близость я чувствую, как жизнь мою. И есть единственное чудо – отбросить первородный грех и вдруг узнать себя повсюду, вблизи, вдали, во всем, во всех. Ты только малая частица из ткани вырванная нить, способная соединиться с собой и Бога исцелить. Разверни меня, как почку, в саду весеннем, как бутон. Тот, кто с печалью ставит точку, восходит дней в конце времен. Тому душа не подсказала, осмыслить ум еще не смог, что в каждой точке, самой малой, свернулся объявший Бог. Здесь так глубоко и строго, так тихо и богомольно. Деревья вырастают в Бога, и этого с них довольно. И вместе с шуршанием хвои доносится мысль простая, что надо мне стать землею, в которую Бог вырастает. далеко, как видит око, так далеко, как только свет достал вечерний, так высоко, что звуки все сошли на нет. В такие дали дух отпущен в своей неслышимой мольбе, так далеко от дел насущных и близко самому себе». Творящих сил девятый вал Обрушился безмолвьем вслух. Дух эти горы воздымал, И горы воздымают дух. И сей незыблемый гранит, Чем молчалевее, тем слышней О сире духа говорит, А не о тяжести своей. И потому все мир вонзен И слышен на сто верст Тончайший колокольный звон, В груди рождающийся звук, тот легкий, еле слышный тот Из недр груди, из груды гор, который ввысь и внутрь плывет Всей тяжести наперекор. Но это больше слова, больше мысли, воды и неба, блекнущая смесь. Есть в нашей жизни что-то больше жизни. И только лишь поэтому жизнь есть. И рисоватая вода и крылья чаек уводит мысль мою туда, где я кончаюсь, и где из сердца моего, из точки малой, берет немое божество свое начало. Весь долгий день был час зари, светились тихо изнутри вода и горы, солнца нет, есть только внутренний подсвет. Прозрачна мировая плоть, и виден сквозь неё Господь. Есть древо жизни, дерево, в котором незримый корень, дальнюю вершину и мощный ствол. Я чувствую собором, незыблемым, безмолвным и единым. О, вещие безмолвие совершенных, в котором дух не распылён, а собран, явивший нам подобие вселенной, уму непостижимый Божий образ». Я погружаю дух безмолвия в простора великие провалы. Как в стих саледины и волны фитида сына погружала. Пространство чистое, пустое, спокойной силой изобили. И дух, промытый немотою, над бездной расправляет крылья. Высший час, мой вечный дом, Вершина бытия. Наедине с своим Творцом Душа находится моя. Стоит такая тишина, И так сверкает снежный пик. Еще я не сотворена, Еще не остановлен миг. Еще трепещет под рукой Творца Горячий материал. И этот трепет — Мой покой, моей любви девятый вал. Здесь укрытие от криков сырепах. Здесь, где смертно не мостvoid страх. Я построю великую крепость, крепость Духа воздвигну в горах, огражу ее белой лавиной в синеве за сверкавшего льда, чтобы никто уже Дух мой не сдвинул ни на шаг, ни на метр, никогда. Не устану в бессчетных повторах возносить я молитву одну. Боже мой, сохрани эти горы, Боже мой, укрепи тишину. Озеро в моей груди тихое, зеркальное. Позади и впереди бродят грозы дальние. Позади и впереди жизнь угрозы полная. Сохрани, Господь, в груди озеро безмолвное. Все оправдание жизни В том, что я слышу и вижу, В том, что несу в моем сердце Тяжесть по имени Бог. Судный мой час неизбежен, Час мой все ближе и ближе. Знаю, суд будет бесстрастен И нескончаемо строг. И никуда не укрыться, И ничего не поможет. Будет награда по делу, И приговор по вине. Что на суде я отвечу? Что я скажу тебе, Боже? Разве одну только фразу? Ты уместился во мне. Пик горный Здесь нельзя свернуть С крутого направления к Богу. Как бесконечно труден путь, Какая страшная дорога, Как неприступна эта твердь, недостижимо ввысь. Но отступление — это смерть, А восхождение — жизнь. Какие бездны нам грозят, Как стынед в жилых кровь. Но отступление — это ад, А труд пути — любовь. К вершине полнобытия Дух здесь провел черту. Меня зовет любовь моя На эту высоту». деревья на обрыве кор, объявшие собой простор. Они напоминают мне о бесконечной вышине души забывчивой моей. О том, что долго-долго ей, срываясь радость скорбя, тянуться до самой себя. От меня до Бога бесконечно много. Мир, как мост, построен между ним и мною. И мое призвание – мерить расстояние, пролагать дорогу от меня до Бога. Когда внутрь сердца моего войдет весь мир, Ни глаз, ни рук не нужно ничего, чем дорожу сейчас. Когда в меня войдет весь свет, все меры бытия, Вы скажете, ее здесь нет, но всюду буду я. Не знаю, кончен ли земной или не кончен путь, Но чтобы встретиться со мной, вам надо мир вдохнуть. Господи, меня ведь нет, расплылись все черты. Все было суетой сует, остался только ты. Остались на исходе дня вот чистых зеркала. О Господи, прости меня за то, что я была, за то, что тратила запас вселенской тишины. Прости мне, Боже, каждый час» что мы растерены. Мы заглянули за пределы. Нам кто-то третий глаз открыл. В часы истаивания тела даря внезапно пару крыл. И мысль, как детский вздох простая, явилась в этот час на свет, что нужно до конца и стаять, чтобы понять, что смерти нет. Нам ясно только лишь в полете, как стать прозрачным, стать сквозным. Без не дается плоти, за тем, что ей не сладить с ним. Рожда живет в такой доли, в тысячелетиях от земли. Но с той поры, как родилась, она с землею держит связь. Немая горная страна от наших дел отрешена, но если нету связи с ней, потерян смысл всех наших дней. О мой незримый господин, всегда без слов, всегда один, Но речь до той поры жива, Пока тобой полны слова. Ты далее, чем лечный путь, И точно воздух входишь в грудь. Мне нужно Бога моего услышать, настроить душу на его волну, суметь найти ту самую одну, единственную. С каждым мигом тише шум внутренний. И вот уж спор с судьбой окончен, страх и страсть и замолкает, а дальше все пойдет само собой, и вдруг наступит простота такая, как будто бы проложены мосты над бездной, по плечу любое чудо, и только цену этой простоты я вмиг один, как страшный сон, забуду. В час великой нежности Господней, в час, когда истаяла скала, и душа становится свободней легких волн и птичьего крыла, когда всякий образ сердцу тесен и свой вес и цвет теряет тверд, дух, сгустившись где-то в поднебесе, медленно проходит через смерть. В туман твердь, в тумане горы. Друг в друге тонут, дали близь. И нам пора окончить споры, раз твердь зыбь в одно слились. Час мирового примирения. Свечением пронизан дым. Окончен спор творца с творением и каждого с собой самим. И зобнут старый ствол дугою, В густых лесах горы от рог. И вдруг все вновь, все другое, Синь озеро, а может, Бог. Ведь Он и есть, та даль без края, Та шире, где нас с тобой нет. Он тот, кто нас пересекает И открывает в нас просвет. Мы дремлем самими собой полны. Нам снятся все те же привычные сны. Нам нится, что жизнь — нескончаемый круг. Все те же, все то же, все так же. И вдруг... У этого внезапная, наперерез, на вставший вдруг, этот горный отвес или зеркало озера в прорези скап, или Божьего глаза — бездонные права. Молитва — этот час безмолвия, когда приказ не мой идет по всем мирам и проникает в сердце к нам. Приказ опустошиться, Бог один опустошиться смог, совсем, а мы еще дрожим, склоняясь тихо перед ним. Но эти самые часы дрожат Господние весы, и ровно сколько отдаю, втекает жизни в грудь мою. Тишина распространяется не только в пространстве, но и во времени. Есть мгновение тишины, есть часы и есть века. Гора- это тысячелетия тишины, и сдвинет гору только тот, кто молчал дольше, чем гора. Горы копит мощь мою, И постепенно узнаю, За часом и час, день ото дня, Как много в сердце у меня Великой мощи тишины, Неприменимой для войны. О, сколько крови, сколько смут, Как слез неисчезлимо много. А горы вечно берегут Покоя невидимого Бога. И как ни громыхает ад, Он их безмолвия не нарушит, Вот тех, кто день и ночь стоят, Оберегая наши души. Стоит недвижимая рать Стеною против силы вражей. Чем я сумею вам воздать, Мои глухонемые стражи? Наедине с самой собой, Над гладью сизо-голубой, В бесчетных блестках серебра, Где над водою спит гора. Почти что в облачной стороне, С самой собой наедине. Не видно лиц, не слышен шаг, Ни нигде. Вот только так, всей ширью мировой дыша, От духа вновь зачнет душа, И тихо-тихо понесет грядущий плод. сизые громады духа стынущей прибой. Горы требовали лада полного с самим собой. Вано требовали горы, Чтоб душа была полна мира. кончились раздоры, наступила тишина. Раскидистый огромный свод запутанных ветвей Меня таинственно ведет во внутрь души моей. Туда, где тихо и темно, Где чаша бытия полна, Откуда так давно зачем-то вышла я И потеряла путь назад. Я вне себя, но вот, Стволов огромный тихий ряд И веток переплет. Вход в лабиринт. Войти, свернуть по линиям ветви, Откуда им известен путь во Вовнутрь души моей. Меня уравновесить может Меня уравновесить может лишь только цельный образ Божий. И потому лишь в мире есть я, что существует равновесие таинственное, точный счет, который только Бог ведет, и сердце, вечный разговор сквозь опрозраченный простор, глаз на глаз только я и ты среди вселенской немоты. Быть дерзновенным, как гора, и кротким, как вода. Прильнула к кромке серебра лиловая крита. В душе навеки с этих пор останутся следы и дерзновение этих гор и тишины воды. Гора к чертогу Божьему взлетела. Вода хранила свет его лица. И нет дерзновению предела. И нет смирению края и конца союз безмолвный вечный и священный обнявшийся тихо гладь и воз будь душа как озеро смиренной и у горы дерзанию учись Покой скалы, покой пустых высот, покой покрытых елями предгорий. Он движется, он дышит, он течет, он как река, он может стать как море. Он властно останавливает речь и постепенно расправляет лица. И если в душу дать ему натечь, душа теряет все свои границы. А он ведь был распят. Он был распят. Он был как мы, раздавленный бессие. И хотя бы это сотни лет твердят. Мне кажется, что это мы забыли. И прежде чем сказать, что он могуч, нам надо бы на собрать все наши силы. Ведь звук органа точно первый луч из тьмы восходит прямо из могилы. И возвещает Это не конец, смерть не вечна, глазам своим не верьте. Внутри творения живет Творец, и жизнь творится в не смерти. Я опускаюсь в темноту могил, и все, что будет, ведаю заранее. Но верьте лишь тому, кто заплатил, ценой смерти за такое знание. Моя любовь сейчас равна закату, и небесам равна душа моя. Она тиха, огромна и крылата, она выходит за свои края, а свет все глубже, все нежнее все ниже. О Господи, какая в Любимый мой, вмести все то, что вижу, и лишь тогда ты всю меня вместишь. так медленно, как дерево растет, как тянется и тянется в пустыне гряда холмов таинственный черед, неисчислимых даль ведущих линий, так медленно, как мы в одно слились, когда прильнуло небо к изголовьям, так медленно, как двигается жизнь Когда душа нагружена любовью. Так медленно, как кружится рассказ О самом тайном, самом неизменном. Так медленно, как созидает нас В предвечном мире Господин Всеренно. увидеть смысл незримый наш, не надо рваться за свои границы. Высвечивает в полутьме витраж все, что в пространстве внутреннем таится. С предвечным светом тайное родство, как входит Бог в глухую пропасть ада, так внутрь страдания входят торжество и через боль просвечивает радость. Шла божественная милость. Покрылись горы сизой мглой. И облако остановилось над отуманенной скалой. Кто соразмерил, кто расчислил даль облака, горы от и сердце Остановка мысли — та пауза, в которой Бог. Есть смысл, открытый для немногих, Хоть каждому распахнут храм. Не верь ничьим речам о Боге, Покуда не увидишь сам. не рядом, не перед глазами Внезапно заполняет Бог, Как вихрь ворвавшийся, как пламя, Души последний уголок. Ни почему, ни отчего, ни как и ни зачем. Когда глаголит божество, мир совершенно нем. Не предсказать и не понять, и объяснить не смочь. Когда нисходит благодать, слова уходят прочь. И только слезы, только вздох, не в снах, а наяву, Вот в этот час родится Бог в каком-нибудь хлеву. Жизнь уходит, но куда? Чуть посвечена вода, чуть мяцают облака. Жизнь, как вечер, глубока. Бесконечной дорогой жизнь моя уходит к Богу. Совсем не надо четких линий. Совсем не надо ясных слов. В тмане таяла твердыня, виднелись призраки стволов. Но что-то было там, за оком, за облаками, между строк. И если в мире так глубоко, в него не слышно входит Бог. Здесь озеро тихо сверкнуло меж горы, как Божья великая милость. Царящее место, царящий простор, здесь сердце мое исцелилось. Не мечется больше, не раздроблено, и как бы упала завеса. И я и Господь мой здесь были одно, как каждое дерево с весом Чуть-чуть взреловели -чуть склоны, укрылись бархатной тогой. Но вода была иконой и уводила прямо к Богу. Затишье полном на закате, укутав вдали дымкой алой, как будто сына Богоматери небесный свод она держала. Бесконечность — это когда, точно призраки гор гряда, мы как мертвые молчаливы, а усопшие наши живы.